Здравствуйте! Рейка повела глазами и, не обнаружив на экране Гарика, улыбнулась. С Гариком у девушки были очень сложные отношения, но обе стороны с оптимизмом смотрели в будущее. Правда Гарик мечтал завоевать сердце Рейка, она же, напротив, хотела добраться до горла своего кавалера. Здравствуй. На сей раз Боб не стал тратить время на улыбки и общие слова. Он был зол. Ты че, ребятам наговорила? Ты соображаешь, чем это для них может кончиться? А? рыка удивленно посмотрел на обычно добродушного киберпанка. А что такое? Я что, не так? Боба, ты не шуми, подал голос Владимир. Она же с ними знакома всего ничего. Она же не знает, как они решения принимают. Особенность AI, которую имел в виду Владимир, и вправду не была известна девушке. Заключалась же она в том, что неугомонная четверка была всегда готова влезть в любую авантюру, а уж начав дело, неизменно доводило его до логической развязки. Со стрельбой и разрушениями. «Ты зачем с ними про Манхэттен говорила?» «Я?» Рейка не привыкла, что ее отчитывают, как провинившуюся первоклассницу, и, похоже, не знала, как реагировать. Они меня сами попросили. «Что делать-то будем?» – жалобно произнес Боб. «Да что случилось-то?» «Что ты им говорила? Только точно!» «Ну, я попыталась разобраться, что они там строят в Манхэттене. И почти разобралась, но...» Рейка вздохнула и сразу стала похожа на ту карикатуру, которую нарисовал Гарик перед отъездом на Аляску. Ну что? В общем, похоже, не вы одни такие умные, сказала Рейка. О! Кто-то управляет этими... Ну, которые в Манхэттене. Кто-то? Как это понимать? Все... Боб чуть было не ляпнул, что все пароли остались у Гарика, и кроме него никто не может управлять бунтом роботов, но вовремя прикусил язык. «Кто-то разумный. В машине самой не додуматься до некоторых вещей». «Каких?» «Ну…» Рейка неуверенно повела плечами. «Слушайте, это долгая история. Я выяснил, ок, там кто-то сидит. Прямо там, в Манхэттене. Я отследил его канал». Точнее, три канала. А всего у него, ну, наверное, еще больше. И что он делает? В том-то и дело. Девушка вздохнула. Не знаю я. То есть это лабораторные корпуса, ну, из той цивилизации, где все мощности бросаешь на науку, а от соседей откупаешься территорией, а потом... А потом давишь их атомным оружием. Закончил за нее Владимир. «Знаем, пробовали. Но это не пройдет. У них весь Красный Сектор под запретом». «Да», – кивнула Рейка, – «я и не говорю. Но там сидит человек, который им помогает выбирать направление развития». «Боб?» На экране появилась новая иконка, означающая, что еще один абонент подключился к разговору. И на лице Рейка промелькнула недовольная гримаса. «А, Гарик», – сказал Боб, – «привет, мы тут...» «Знаю, мне Володя переслал запись. Ребята, вы понимаете, до чего вы договорились?» «Что твой компьютерный вирус вместо компьютера подключил к себе человека?» «Ага». Гарик вздохнул и признался. «На это мне как раз наплевать. Я за ребят боюсь». «За AI?» «Не поняла Рейка». «Ага». «А при чем тут AI?» «Нет». «Ну ты совсем глупая!» – возмутился юноша. «Как в кино, честное слово!» Как всегда, когда он горячился, итальянское воспитание брало вверх. Вот и сейчас он подался вперед и принялся жестикулировать. Вместо ответа Рейка нажала что-то на клавиатуре своего компьютера, и под иконкой, изображающей Гарика появилась надпись «Игнорировать». «Боб!» – жалобно сказала девушка. Теперь, когда Гарик не мог ее слышать, она снова могла позволить себе эмоции. «Ну скажите мне, наконец!» «Они идут туда!» Устало вздохнул киберпанк. «Эти несносные киберы собираются проникнуть в Манхэттен и разобраться с твоей загадкой природы на месте!»